Глава 11. Дальнейшие открытия. Тишину, которая воцарилась после того, как Диана объявила о ленте и стилете, Люциан просто застыл от удивления. Нарушил хриплый голос госпожи Кьебби. Если вы хотите получить ленту, то я уступлю её за шиллинг, вместе с двумя шиллингами, которые обещал мне этот молодой человек. Их будет 3, и я как раз готова их забрать. И госпожа Кебби протянула грязную, костлявую руку за тремя серебряными монетками. «Вы собираетесь продать мне эту ленту?» Возмутилась Диана с негодованием, наступая на старуху. «Как смеете вы держать у себя то, что вам не принадлежит? Если бы вы в свое время показали ленту детективу...» Она покачала ленту перед лицом старухи. «Он, быть может, и поймал бы преступника!» Простите, в лес между ними Люсан, удивляясь сам себе. Боюсь, нельзя быть уверенным, что Стилет был привязан к ленте в момент убийства. Мисс Рейн, когда вы в последний раз видели ленту со Стилетом? Где вы видели предполагаемое оружие убийства? В библиотеке поместья Бервин Стилет висел на стене на этой ленте. Вы уверены, что это та самая лента? Да, решительно ответила Диана. Я не могла ошибаться. Оттенок этой ленты и структура ткани очень специфические. Где вы обнаружили её? Вновь повернулась она в сторону госпожи Кэбби. Я же сказала вам, на кухне, глухо прорычала старуха. Я нашла её только этим утром. Валялась в тёмном углу у двери, ведущей под навес для дров. Откуда мне было знать, чья она? Вы нашли там что-то ещё? Осторожно поинтересовался Люциан. "Нет, господин Гендзю", покачала она головой. "Никакого стилета не находили?" требовательно спросила Диана, пряча ленту в карман. "Ни ножа, ни стилета я не находила, госпожа Бервин. Ничего не находила. Я не воровка. Хотя некоторые люди, которые считают себя выше других, забирают ленты, которые им не принадлежат". Эта лента не ваша, надменно объявила Диана. Да, но хранилась у меня, фыркнула госпожа Кэбби. Не злите её, попросил Гензель, коснувшись руки мисс Врейн. Она может оказаться полезной. Диана, не сводя взгляда со старухи, достала и открыла свой кошелёк. При виде его кислое лицо госпожи Кэбби расплылось в улыбке. Когда же мисс Врейн отдала ей полсуверена, старая карга просто засияла от радости. Благослови вас Бог, дорогуша, проворковала она, сделав реверанс. Золото, настоящее золото! Ах, вот приличный заработок для меня. 13 благословенных шиллингов? 10? Вы подразумеваете 10, госпожа Кэбби? Нет, господин Гензель. Подоба страстно покачала головой старуха. "Госпожа Бервин дала мне 10, да благословят её небеса. Но вы ещё должны мне 3. Я говорил 2. Ах, должно быть так. У меня всегда было плохо с арифметикой. Зато у вас хорошо с тем, чтобы выуживать из людей деньги", проговорила Диана, испытывая настоящее отвращение к жадности ведьмы. "Однако, пока вы должны довольствоваться тем, что я дала". «Если во время уборки этого дома найдете еще что-то, независимо от того, что именно, вы получите еще десять шиллингов, если отнесете это прямо господину Гензилу». Госпожа Кебби завязала золотую монету в уголке своего носового платка, а потом кивнула. «Я так и поступлю, госпожа Бервин. Если, конечно, этот джентльмен станет платить по ставкам. Люблю наличные». «Получите вы свои наличные» объявил Люсан, усмехнувшись. Затем, поскольку Диана показала ему знаком, что хочет выйти, он отправился за ней следом прочь из дома. Они быстро спустились по лестнице. Мисс Рейн молчала, пока они не вышли наружу. Тогда она запрокинула голову, уставившись в тёплое синее небо, рассвеченное лёгкими облачками. Как я рада выбраться из этого дома. С дрожью проговорила она: "Есть что-то неприятное в его тёмной, стылой атмосфере. Похоже, моё настроение на сегодня безвозвратно испорчено. Так всегда бывает, если окажешься в доме с привидениями", небрежно бросила Люциан, так, словно говорил о предмете, который находился выше его понимания. "А теперь, мисс Врин, после того, как в руках у вас оказалась лента, что вы собираетесь делать?" Будуста верится, что я не ошиблась, господин Гензель. Сегодня днём я отправлюсь в поместье Бервин. Если стилет всё ещё висит в библиотеке на ленте, я признаюсь себе, что ошиблась. Если его там не окажется, я вернусь в город и, думаю, вы дадите мне правильный совет, что лучше всего сделать. Знаете ли, я полагаюсь на вас. Сделаю всё, что в моих силах. Мисс Врейн, пылко воскликнул Люциан. Это очень мило с вашей стороны. «Поскольку я не имею никакого права распоряжаться вашим временем», — с благодарностью ответила девушка. «Вы имеете такое право. То есть я подразумеваю... Я по-подразумеваю...» — запнулся Гензил, съежившись под удивленным взглядом мисс Врейн, понимая, что, несмотря на их слишком недавнее знакомство, зашел слишком далеко». Я имею в виду то, что, как не имеющий практики адвокат, я был бы счастлив услужить вам. И кроме того, с облегчением добавил он, поняв, что выкрутился из неудобной ситуации. У меня в этом деле есть свой эгоистический интерес. Не каждый адвокат может найти столь сложную загадку, как эта. Если нам удастся решить её, я не успокоюсь, пока не распутаю этот клубок. Вы просто замечательный человек, воскликнула Диана, импульсивно схватив молодого человека за руку. Теперь с моей стороны просто невозможно не отблагодарить вас за вашу доброту. Уверена, нам удастся раскрыть это дело. Относительно моей награды, продолжал Люциан, всё ещё удерживая руку девушки и делая это дольше, чем было необходимо. Давайте решим, какой награды я заслуживаю после того, как это дело будет раскрыто, и мы отомстим за смерть вашего отца. Диана покраснела и отвела взгляд, убрала свою руку, которую слишком уж красноречиво сжимал молодой человек. Девушка пришла в замешательство, осознав, что приобрела нового поклонника. Однако с женским тактом сделала вид, что ничего не заметила, а потом упархнула пообещав связаться с Люцианом после посещения поместья. Адвокат хотел было проводить её до королевского отеля в Кингстоне, но решил, что мисс Врен, скорее всего, не разрешит ему это. Так что, когда она ушла, Люсан остался на Женевской площади, пытаясь вернуться в реальную жизнь. С уходом девушки потускнел солнечный свет, растаяла сладость весны. И влюблённый Гензель побрёл назад к своему жилищу. Единственное лекарство от печали тяжёлая работа или какое-то хобби. Однако Люсан поступил по-другому. В полдень он вновь вернулся, чтобы осмотреть безмолвный дом без помех. То, что разноцветная лента, которую признала Диана, оказалась найденной в столь отдалённом углу на пороге у двери, которую госпожа назвала дверью к навесу для дров. На вело молодого человека на определённые размышления. В действительности эта дверь вела в подвал, который располагался отчасти под задним двором и был скудно освещён через единственное окно в фундаменте дома у самой земли. Мисс Кебби, всё ещё занимавшаяся очисткой своих авгиевых конюшен, впустила его в дом, и Люциан сразу спустился в подвал, чтобы исследовать его и кухню более внимательно. Так как Диана заявила, что лента была привязана к рукояти стилета, убийца наверняка выронил её, когда покидал место преступления. Наверное, он спустился сюда из гостиной, размышлял Гензель, стоя в прохладной кухне. А по скольку ленту, госпожа Кэбби, нашла у той двери. Вероятно, преступник спустился из кухни в подвал. Теперь только нужно выяснить, как он вышел оттуда. И ещё стоит поискать стилет, который он мог обронить точно так же, как и ленту. Произнеся этот мысленный монолог, Гинзэл зажёг свечу, которую предусмотрительно прихватил с собой, и отправился в подвал, куда вела каменная лестница. Спустившись на несколько ступеней, он оказался в проходе коридора, который протянулся от фасада до задней части дома, и свернул направо, чтобы оказаться на пороге подвала под задним двором. Подвал больше напоминал пещеру. Обойдя его со свечой, Луциан установил, что по всему периметру стоят пустые винные бочонки. Над головой светилось единственное тусклое окно. Однако стекло оказалось невероятно пыльным и грязным, так что в подвале царила почти полная темнота. А потом внимание Гензела привлекла короткая деревянная лесенка, которую, вероятно, использовали для того, чтобы снять бочонки с верхнего ряда. И я не удивлюсь, если эту лесенку использовали и для других целей, пробормотал Люциан, поглядев вверх на квадратное окно под потолком. Конечно, кто-то мог воспользоваться лестницей и спуститься в подвал, чтобы проверить своё предположение. Гензель передвинул лестницу к окошку, так что верхняя перекладина почти касалась стекла. Осторожно поднявшись, лестница оказалась довольно шаткой конструкцией. Он подтолкнул стеклянную раму вверх и уверился, что окошко с лёгкостью поддалось. Осторожно, поднимаясь по ступенькам, Люцан в прямом смысле слова возник из-под земли, подобно джину. Выходит, перебраться из подвала во двор было легче лёгкого. "Хорошо", воскликнул он, удовлетворённый этим открытием. "Теперь я понял, как убийца вошёл в дом. Неудивительно, что дверь кухни была заперта, и никто не замечал, как гости приходили в гости к покойному Фрейну. Любой, кто знал расположение того окна, в любой момент мог перебраться через подвал на кухню, а потом в верхнюю часть дома. Тут всё понятно, но я должен обнаружить, как те, кто вошёл в дом, попали во двор. В самом деле, в заборе, огораживающем задний двор, не оказалось ни ворот, ни калитки. Сам забор больше напоминал чистокол высотой с рост человека. К тому же, он был покрыт смолой. Только через забора, практически неодолимое препятствие, незнакомец смог попасть во двор. Гензель подошёл к забору прямо напротив дома. Из-за отсутствия ворот, незваный гость должен был бы перелезть через него. Не такой уж и подвиг для человека, занимающегося спортом. Разглядывая забор, Гензель заметил слева что-то краешком глаза. Это оказался кусочек ткани на конце одного из кольев. И не просто ткани, а кусочек женской вуали из чёрной газовой ткани, отороченной бархатом. Тут же его мысли вернулись к тени женщины на занавеске и подозрениям, которые высказала Диана Врейн. Святые небеса, подумал он. Неужели Лидия и в самом деле виновна?